«Но нам все же придется попытаться», — сказал Чарльз. «Ваша версия многое объясняет. Доктор, не могли бы вы снова отправиться в морг и проверить, не найдется ли на теле след от укола? Думаю, вы нашли правильное объяснение, Питер. Ну вот, опять этот телефон. Да, кто говорит?» «Что-что? Черт побери, все пропало! Конечно, она не вернется! Предупредите все участки. Надо следить за железной дорогой. Блумсбери, прочешите мелким гребнем!» Этот район она знает лучше всего. Я прямо сейчас выезжаю в Лондон. Да, немедленно, вы совершенно правы. Он повесил трубку, выдал несколько кратких, но емких, нецензурных выражений и пояснил: Этот недоумок Пиллингтон, все разболтал журналистом. Информация уже в утренних газетах. Нам здесь больше делать нечего. Мэри Уитакер узнает, что игра проиграна и немедленно сбежит из страны. Если уже не сбежала, вы едете в Лондон, у Имзи. «Само собой. Поедем в моей машине, чтобы не терять время. Вызовите-ка Бантера. Будьте так добры. Бантер, нам надо вернуться в город. Как скоро мы сможем отправиться?» «Немедленно, милорд. Я держал вещи вашей светлости и мистера Паркера наготове. на случай неожиданного отъезда». «Вы просто молодец, Бантер!» «И еще вам письмо, сэр!» И дворецкий протянул конверт Паркеру. «Благодарю вас!» «Ах, да! Отпечатки пальцев на чеке!» Кассира, кузен Аллилуи и женские. Вероятно, Мэри Уитакер. Да, вот здесь четыре пальца. Она прижимала ими край чека, когда ставила подпись. «Простите, сэр, не позволите ли мне взглянуть на эти снимки?» «Конечно. Возьмите себе один экземпляр. Знаю, вас это интересует с точки зрения фотографа. Что ж, доктор, нам пора. Увидимся в Лондоне. Поехали, Питер!» Джентльмены уехали. Письмо мисс Климсон так и не застало их. Когда его доставили из полицейского участка, в отеле оставался только доктор Фолкнер. В полдень они уже были в Лондоне, благодаря лихой манере езды у Имзи, и прямиком отправили в Скотланд-Ярд, высадив Бандера по его просьбе у дома Милорда. Комиссара они нашли в самом мрачном настроении. Он злился на журналистов и на Паркера, который не смог заставить Пилинтона хранить молчание. «Одному Богу известно, где она сейчас. Наверняка вот-вот покинет страну». «Если уже не покинула», — вздохнул Уимзи. Она вполне могла выехать из Англии в понедельник-вторник. «Если бы она решила, что горизонт чист, то вернулась бы назад и снова наложила бы лапу на свое имущество. Теперь же она останется за границей. Вот и все». «Боюсь, что вы правы», — с мрачным видом кивнул Паркер. «А что поделывает миссис Форест? Ведет себя, как обычно». Мы держим ее под наблюдением, но пока ничего не предпринимаем. Там находятся трое наших сотрудников. Один переодет торговца фруктами, второй прикидывается приятелем консьержа, с которым они вместе играют на тотализаторе, и еще один под видом рабочего копается на заднем дворе. Они сообщают, что она периодически выходит из дома за покупками и просто прогуляться, ест обычно у себя. Гостей у нее не было. Во время выходов наши люди внимательно следят, не переговаривается ли она с кем-нибудь и не передает ли деньги. Можно с уверенностью утверждать, что пока наши две подозреваемые не встречались. «Извините, сэр!» — в двери возник дежурный офицер. «Пришел дворецкий, лорда Уимзи. У него для вас срочная информация!» Вошел бантер. Он был сдержан, как всегда, но глаза его хитро блестели. И выложил на стол два фантастинга. «Простите меня, милорд, джентльмены, но не могли бы вы взглянуть на эти две фотографии?» «Отпечатки пальцев?» – спросил комиссар. «Одни из них выполнены полицейским снимок отпечатков на чеке в 10 тысяч фунтов», – сказал Паркер. «Второй?» «Откуда он у вас, бантер?» «Похоже, это те же самые отпечатки, но снимок-то не наш». «Моему професси... непрофессиональному глазу они также показались одинаковыми, сэр, поэтому я и решил обратить на них ваше внимание». «Пришлите сюда, Дьюзби!» — приказал комиссар. «Дьюзби!» Возглавлявший отдел криминалистики немедленно подтвердил, что отпечатки идентичны. «Те же самые!» — сказал он. Уимзи начал прозревать. Бантер, Это отпечатки с того бокала?» «Да, милорд!» «Но они же принадлежат миссис Форест!» — воскликнул Паркер. И «Именно так вы и сказали, сэр!» поэтому я занес их в картотеку под этим именем. «Тогда, если подпись на чеке подлинная, то наша птичка находится от нас на расстоянии вытянутой руки», сурово произнес Паркер. «Двойная личность! Чертовка! Заставила нас потерять столько времени! Надо немедленно арестовать ее, как минимум за убийство Веры Файндлейтер, а по возможности и по делу «Go to bed". «Ну, мне казалось, у нее есть алиби», — вмешался комиссар. «Было», — отрезал Паркер. «Но свидетельницу, которая могла его подтвердить, недавно убили». Похоже, она кое-что узнала, и ее быстренько убрали с дороги. «Эта участь грозила еще нескольким людям», — сказал Уимзи. «Включая вас, значит, желтые волосы — это парик, скорее всего». Она всегда выглядела как-то неестественно. В тот вечер у нее на голове был намотан какой-то тюрбан. Она могла вообще быть лысой. Никто бы не заметил. «А вы не обратили внимания, есть ли у нее шрам на правой руке?» «Не обратил. По той простой причине, что ее пальцы были унизаны кольцами, чуть ли не до ногтей. Оказывается, плохой вкус миссис Форест объяснялся выдающейся предусмотрительностью. Думаю, она собиралась одурманить меня снотворным, а если не выйдет, так заласкать до полусмерти и потом, так сказать, отключить мотор». «Весьма прискорбный инцидент». Волокит-аристократ умирает в постели любовницы. Родственники прилагают все усилия, чтобы обстоятельства смерти не получили огласки. Все потому, что она увидела меня в Ливерпуле вместе с миссис Кроппер. Держу пари. Берта Гоутубет получила дозу того же лекарства. Случайная встреча со старой хозяйкой по выходе с работы, пятифунтовая банкнота, ужин приятной компании, шампанское – Бедняжка здорово пьянела с непривычки. Села в машину, там ее прикончили, отвезли в Эппинский лес и бросили вместе с сандвичем и бутылкой басса. Все оказалось довольно просто. «Чем скорее мы ее схватим, тем лучше», — сказал комиссар. «Отправляйтесь немедленно, инспектор. Возьмите ордер на фамилию Уитакер или Форест и столько людей, сколько со счете необходимым». «А можно и мне поехать?» — спросил Уимзи, когда они выходили из здания. «Почему бы и нет?» Вы можете пригодиться. С людьми, которые уже ждут нас, там дополнительная помощь не потребуется. На машине они пронеслись по Пэл-Мэл, потом по Сент-Джон-Стрит и пикадили Поворачивая на южную Одли-Стрит, они проехали мимо торговца фруктами, с которым Паркер обменялся почти неуловимыми жестами. Машина остановилась у подъезда. К ним тут же подошел азартный приятель, консьержа. «Я как раз собирался вам звонить», — сказал он. Она только что пришла. Кто, Уитакер? Да. Поднялась наверх две минуты назад. А Форест тоже там? Да. Вернулась незадолго до нее. Странно, удивился Паркер. Е Еще одна отличная версия не подтвердилась. А вы уверены, что это женщина мисс Уитакер? Ну, на ней были какие-то обноски, волосы с сединой, но она того же роста и все такое, и потом она снова была в солнцезащитных очках. Думаю, это та самая женщина, хотя, конечно, близко ей не подходил. Следую вашим инструкциям. «В любом случае, мы должны подняться и посмотреть. Пошли!» К ним присоединился и торговец. Все вместе они вошли в подъезд. «Дама, которая поднялась к миссис Форест, все еще там?» – спросил инспектор у консьержа. «Да». Я проводил ее до двери. Она говорила что-то про пожертвование. Миссис Форест тащил ее в квартиру и захлопнула дверь. «Пока никто оттуда не спускался». «Ясно». «Мы сейчас поднимемся к ней. Будьте добры, проследите, чтобы никто больше туда не входил. Так, Уимзи, она знает вас как Темплтона. Однако, думаю, у нее нет уверенности, что вы с нами заодно. Позвоните в дверь, а когда она откроет, просуньте ногу вовнутрь. Мы будем стоять поблизости и сразу придем к вам на помощь». Лорд Уимзи приступил к выполнению маневра. В глубине квартиры громко зазвонил колокольчик. Никто не открывал. Уимзи позвонил еще раз, потом приложил ухо к двери. Чарлз! Внезапно закричал он, Там что-то происходит! Лицо его побелело. Скорее! Мы не можем допустить еще одного! Паркер бросился к нему и тоже стал прислушиваться. Потом выхватил у Уимзи его трость и заколотил в дверь. Удары эхом отзывались в шахте лифта. Откройте, полиция! Из квартиры доносились леденящие кровь, приглушенные звуки борьбы и какое-то странное бульканье, потом шорох, как будто по полу тащили что-то тяжелое и шарканье ног. Послышался страшный грохот, похоже, на пол упал тяжелый шкаф и громкий крик, похожий на лошадиное ржание, внезапно оборвавшийся. «Немедленно взломайте дверь!» – скомандовал Уимзи. Пот стекал у него по лицу. Паркер подозвал самого крепкого из полицейских – Тот налег на филенку плечом, дверь затрещала и подалась вперед. Паркер навалился вместе с ним, оттеснив худощавого Уимзи в угол. Они толкались и пыхтели в узком пространстве лестничной площадки. Дверь наконец-то рухнула, и все трое ввалились в тесную прихожую. В квартире стояла странная тишина. «Скорее!» — взмолился лорд Уимзи. «В комнате справа никого не было». Убедившись в этом, они бросились в гостиную, но дверь открылась лишь на несколько сантиметров. Что-то тяжелое мешало с той стороны. Они изо всех сил налегли на нее, и препятствие сдвинулось. За дверью лежал громоздкий буфет, по всему полу валялись осколки фарфора. Уимзи перебрался через него и увидел, что комната находится в страшном беспорядке. Столики опрокинуты, стул сломан, люстра разбита. Он кинулся в спальню. Паркер последовал за ним. Тело женщины лежало на кровати. Ее длинные с проседью волосы толстым канатом свисали с подушки. По голове и шее стекала кровь. Однако им счел это хорошим знаком. У покойников кровь не течет. Паркер лишь мельком взглянул на ранину и направился прямо к небольшой гардеробной. Какой-то предмет просвистел прямо у него над ухом. Раздался возглас досады, потом ругательство, и все было кончено. Констебль стоял, потирая ушибленную руку, Паркер цепко схватил злоумышленцу в тиске объятий. Теперь ее нельзя было не узнать. Парик с обесцвеченными волосами упал на пол. Ее синие глаза пылали яростью и отчаянием. «Возьмите себя в руки!» — приказал инспектор. «Игра окончена. Сопротивляться бесполезно. Ну же, успокойтесь. Вы ведь не хотите, чтобы на вас надели наручники?» «Мэри Уитакер. Она же Форест». «Я арестую вас по обвинению!» Паркер заколебался, и она тут же это заметила. «Ну, по какому обвинению?» усмехнулся она криво. «Что у вас есть против меня?» «По обвинению в попытке убийства вот этой дамы для начала», сказал он. «Какая-то сумасшедшая!» презрительно фыркнула она. «Ворвалась в квартиру и напала на меня. И это все?» «По всей видимости, нет», сказал Паркер. «Предупреждаю, все, что вы скажете...» Может быть, использована против вас в суде. Третий офицер уже вытащил блокнот и сейчас невозмутимо записывал. По оглашении обвинения арестованная спросила, и это все. Ее замечание явно показалось полицейскому крайне опрометчивым. С удовлетворенным выражением лица он облизнул химический карандаш. «Что же с ней? Да и кто это?» – спросил Паркер, подходя к кровати. «Мисс Климсон. Одному Богу известно, как она тут очутилась». Кажется, она в порядке, хотя ей пришлось нелегко. Уимзи бережно стирал кровь с лица сыщицы носовым платком. Внезапно мисс Климсон открыла глаза. «Помогите — Помогите! — вскрикнула она. — Шприц! Не смейте! О! Она попыталась отбиваться, потом увидела над собой встревоженное лицо лорда Уимзи. — Боже мой! Милорд, прошу прощения, вы получили мое письмо? Что тут произошло? О, в каком я виде! Я... «Это женщина!» «Не волнуйтесь, мисс Климсон!» С облегчением произнес Уимзи. «Все уже позади, и вам сейчас вредно разговаривать. Вы все расскажете нам после». «А что насчет шприца?» Спросил верный делу Паркер. «Она схватила его?» Начала сбивчиво объяснять мисс Климсон, пытая, пытаясь опереться руками на кровать, чтобы сесть. «Я совсем выбилась из сил! Еще бы такая борьба!» и она ударила меня чем-то тяжелым по голове. Потом я увидела, что она подходит ко мне со шприцем. Я выбила его у нее из рук, но что случилось дальше, не помню. Однако я вообще очень живучая, — жизнерадостно добавила мисс Климсон. Мой дорогой отец всегда говорил, — Климсонов так просто не убьешь. Паркер наклонился и что-то поднял с пола. Это и был шприц. «Она сумасшедшая, только и всего!» — объявила арестованная. Этим шприцами я делаю себе уколы от невралгии. Посмотрите, в нем же ничего нет. Да, совершенно верно, сказал Паркер, многозначительно кивнув Уимси. В нем ничего нет, кроме воздуха. Вечером во вторник, после того, как арестованный Мэри Уитакер были официально предъявлены обвинения в убийстве Берты Гоутубет и Вере Файнлейтера, а также в покушении на убийство к Клим... миссис Кримсон. Паркер обедал у Имзи. Питер пребывал в состоянии апатии и подавленности.